Глава двенадцатая. Дамир. Первое. Хвост не за мной. Второе. Лучше бы за мной, потому что тачка, вероятно, следует за Алёной. Если я думал, что со значительными проблемами покончено, ошибался. Зачем за ней следить? Воспитательный момент, устроенный людьми дяди Саши, был понят и принят. Бежать не собиралась, всегда была на виду. А если Анохин? Но проблемы с ним появились совсем недавно, еще недели не прошло, а мерс ведет Алену как минимум месяц. Колян тоже не помощник, потому как срисовал машину только пару дней назад. Значит, раньше или не видел, или же, как и Алена, не цеплялся взглядом. Но у меня есть еще один осведомитель. Дамир, а куда мы едем? Из размышлений вырывает тонкий голосок. «Сейчас поедем в кафе, а потом отвезу вас домой. Квартиру посмотрим завтра. Не против?» Смотрю на Алену, которая с момента разговора у школы напряжена и задумчива. Боится. Или дело в другом. Может, все-таки знает, кому принадлежит тачка, а я не в курсе плюсика в том ворохе проблем, что уже имеются. Мы не можем быть против. Все-таки жилье ты приобретаешь для себя. Мы временные, не стоит под нас подстраиваться. «Временные», — сказала, а внутри полосанула осознанием, что их может не стать в моей жизни. Мне кажется, я так долго их ждал, что сейчас с ужасом принимаю тот факт, что в какой-то момент, вернувшись домой, могу не увидеть там. Или одного моего желания мало. Нужно, чтобы и Алена захотела остаться. Когда-то Майя дала мне свой локон на счастье, а после сказала, что главное — Окружить женщину заботой и дать ощущение надежности, от которого она не захочет уйти. Вроде бы так просто, но достаточно ли? Все же мне хочется видеть в глазах другого человека огонь, который даст понимание «я важен». Именно я. Но уже почти смирился с тем, что не увижу желаемого. Алена появилась неожиданно, посеяла зерно надежды, что и у меня может быть искренне, глубоко, жадно. Может ли? «Тебе снова придется спать со мной», — подмигиваю ей, переводя слова в шутку и пряча за улыбкой паршивые мысли. «Я не против, мне комфортно. Но если тебя это смущает, я могу...» «Меня не смущает». Короткий разговор, который развить в присутствии Даши не получится, но я все же планирую уточнить, что ее беспокоит. Заезжаем в кафе, и Дашка, отказавшись от еды, рвется в детскую комнату где вклинивается в компанию девочек. «Алён, ей в сад нужно», — указываю в сторону ребенка. «Там дети, общение, игры. Давай я все устрою». «Не наседаю, просто предлагаю». Сбавляю обороты, считав непонятную эмоцию. «Когда тебе надоест?» — неожиданный вопрос вводит в ступор, но Алёна продолжает. «Ты решаешь мои проблемы, возишься с Дашкой и ублажаешь нас». А тут еще эта машина, которая, скорее всего, наблюдает за мной. А если всплывут еще проблемы? Я, честно, не знаю, кому перешла дорогу, но вдруг там будет что-то такое, с чем ты не захочешь связываться. Если... если завтра ты выставишь нас за дверь и скажешь «хватит», я справлюсь, а Дашка будет страдать. Смотрит на дочку, которая хохочет, увлечённая активной игрой. «Вот что ее волнует. Сомнение, а не спасую ли я, если вскроется что-то еще? «Не спасую. Но Алена не верит, наученная горьким опытом чёрствости со стороны окружающих. Вот только как донести ей, что я никуда не денусь, если она не прогонит?» «Я скажу тебе так. Собираюсь с мыслями, чтобы прояснить напрягающий ее момент». Если даже мне придется убить, чтобы защитить вас, я сделаю это не задумываясь. Молчит, уставившись взглядом в окно и наблюдая за людьми, пробегающими мимо. Не сразу замечаю, как по щеке скатывается одинокая слеза, которую Алена незаметно смахивает. Разочарована моим высказыванием или же рада, что кому-то не безразлично. Непродолжительность отношений в моей жизни не позволяет мастерски считывать женские эмоции. Я словно бреду на ощупь, лишь интуитивно понимая, что с ней нужно сближаться мелкими шагами. Если для тебя мои слова неприемлемые и жесткие, а законность превыше всего... Законность вспыхивает. Дамир, о какой законности идет речь? Я еще три года назад поняла, что такие, как мой муж и Фрол, плевать хотели на законность, руководствуясь иными правилами. И, как оказалось, эти правила предполагают принцип «кто влиятельнее, тот и заказывает музыку». А если ты не кто-то, и музыка в твою честь никогда не прозвучит. Нет, я не думаю о законности, лишь хочу, чтобы все это закончилось. Начать новую жизнь, в другом месте, в окружении иных людей, чтобы не опасаться столкнуться с Фролом или Анохиным. Просто назови город или страну, и завтра мы будем там. Но твоя жизнь здесь, протестует, думая, что я врос в это место только потому, что в этом городе находится помещение, куда я возвращаюсь. Здесь квартира, ты знаком с Вертиловым мэром и множеством других людей. За пятнадцать лет я оброс с полезными связями, но они не привязывают меня к определенному месту. По сути, я везде и нигде и не чувствую себя нужным. И теперь моя очередь уставиться в окно, чтобы избежать пронизывающих серых глаз которые, кажется, понимают, что скрыто на самом дне моей души. Зацепился за них, но не знаю, как сохранить эту хрупкую связь, связав наши жизни. Или же я нарисовал себе желаемую картинку, а у блондинки, сидящей напротив, иные планы и стремления. Я ведь так и не спросил, о чем она мечтает. Мечтала до момента, пока не стала заложницей ситуации, связавшей ее с людьми дяди Саши. А если ты никогда не познаешь этого чувства? Алена намекает, что, возможно, не сможет остаться рядом и дать то, о чем я мысленно прошу. Значит, так тому и быть, к такому раскладу я готов. На дне серого взгляда отчетливо виднеется сочувствие и сожаление, которое я тоже принимаю на свой счет. Может быть, Алюна удивлена, что мужчина стремится обрести нечто теплое и свое, но я вижу смысл, если ты живешь ради того, что ценнее собственной жизни. Знаешь, кладет свою ладонь поверх моей, впервые являясь инициатором простых касаний. Если бы не дочка, я скорее всего утонула бы в этом чувстве ненужности. В моменты отчаяния, когда не было сил бороться и двигаться вперед, именно она вытаскивала меня. Смотрела на нее и понимала, я не имею права сдаться. Тебе нужно найти свой смысл. Пархает по коже, подушечками пальцев, даря приятные ощущения. Так просто и в то же время непривычно, что я сосредотачиваюсь лишь на ее манипуляциях. Мне кажется, я уже нашел. Она понимает, что я имею в виду ее и Дашу, но отводит взгляд и убирает руку, лишая необходимого тепла. «Значит ли это, что мне не на что надеяться?» «Нам пора. Отвезу вас и наведаюсь в одно место». Поднимаюсь, подзываю Дашку, которая с разбега запрыгивает на руки. Ловлю взгляды женщин за соседними столиками, с умилением наблюдающими, как мелкая бесперебойно болтает, рассказывая, с кем познакомилась за последний час. «Оказывается очень приятно, когда тебя не одаривают неприязнью». «А куда мы едем?» Дашка мастится у меня на руках, болтая ногами. «Домой». «К нам домой? Или домой, где баба Аля живет? «К нам». «А когда ты на маме женишься?» Уже привычный вопрос, который дважды слышал с утра, когда мы ехали в салон и когда возвращались. «Когда она согласится?» «А когда она согласится?» «Когда будет готова?» «Она готова», — заявляет уверенно, нехотя слезая с рук. И усаживаясь в детское кресло. Это она так сказала: Баба Аля, она все время говорит, что маме нужен защитник, а мне отец, который сделает из меня человека. Встряхиваю головой, понимая, что ребенок сейчас говорит словами женщины, которая обещала меня проклясть. Человека, а это как? Интересно, что в понимании тетки является основами воспитания. Чтобы я была послушная и молчала, не смотрела много телевизор и знала свое место. А мне нравится, когда ты болтаешь, ничего не имею против. Жму на кончик ее носа, от чего она хохочет и сжимается. Знаешь, я тебя люблю. Обхватывает ручками мою шею, которую я так удачно подставил, пока пристегивал ремень. А у меня сердце ухает куда-то вниз от произнесенного. Раньше я только маму любила, а теперь и тебя. Мама говорит, что ты скоро уедешь, а ты уедешь? Еще один вопрос, на который я отвечал неоднократно. Я никуда не уеду. Обещаешь? Наклоняет голову и, прищурившись, ждет ответа. Обещаю. Главное, чтобы мама не уехала. Она не уедет, я ей не разрешу. Мы к тебе переехали жить, и мама не плачет, а еще улыбается, раньше редко улыбалась. А еще мне к бабе Али не нужно ходить, она мне не нравится. Морщит носик и тяжело вздыхает. Почему? Она все время говорит маме, что я себя плохо вела. А ты, значит, ведешь себя хорошо, подмигиваю, понимая, что Дашка лукавит. Всегда! Довольно улыбится, посмотревая на Алену, которая устраивается рядом на сиденье. «А вот врать нехорошо», — качает головой Алена, цокая и осуждающая, смотря на дочку. «Недавно ты разбила вазу, которая была дорога, Алевтине Михайловне». «Я нечаянно». «А цветок зачем из горшка вырвала?» «Я хотела посмотреть, что под землей. «Посмотрела?» «Да, там белые нитки, и вообще она его обратно засунула, и он растет. «На нем даже розовые цветочки появились». «А платье зачем порезала?» Баба Аля его все равно не носит, а я кукле юбку сделала. А водяные бомбочки, зачем из окна бросала? Они красиво падают. Одна из них очень красиво упала на голову соседки с четвертого этажа. Отвечать пришлось Левтине Михайловне, а не тебе. Не трогаясь с места, с интересом слушаясь в перепалку, где Алена перечисляет список правонарушений, а Дашка ни одно не оставляет без комментария. Оказывается, она еще та проказница. Тетя немного покричала и ушла сушиться. Ага, а на следующий день на ее голову снова прилетела бомбочка. Она с собакой гуляла. Могла в другом месте гулять, а не там, куда я бомбочки бросаю. Как интересно! Алена недобро прищуривается. А откуда, тетя, знает, что это место занято тобой? Я там мелом крестик нарисовала. Что непонятно? Дашка разводит ручками, скорчив такую умилённую физиономию, что я, не сдержавшись, начинаю хохотать. «Смешно ему», — Алена фыркает, заметив, как дочка поддерживает моё веселье. «А я каждый день выслушивала, как мой ребёнок паршиво себя ведёт». «Алён, все дети проказничают. Нельзя её посадить на одно место и ждать, что она не сдвинется. Даша живая, активная, хочет играть». «Да знаю я». Тяжело вздыхает. Сад бы решил проблему общения, но я не... Не получилось у нас с садом. Потому что у нас денег не было, добавляет Даша. И мама боялась, что меня дядька заберет. От бабы Али, значит, не смог бы забрать. Нет, мы с ней никуда не ходили. А еще у нее пистолет есть. На секунду кажется, что я ослышался, но едва заметный кивок Алены подтверждает правдивость слов ребенка. «Интересно, скорее всего, травмат, но, судя по решительной тетке, я и боевому не удивлюсь. Планировал к ней наведаться, но сейчас сомневаюсь. Не хочется поймать случайную пулю там, где меньше всего этого ожидаешь. Отъезжаю от кафе, сразу приметив черный мерз, севший на хвост. Дерьмовое у меня предчувствие, не даром Алену посуд уже месяц». Понять бы, из чьих эти ребята, а для этого нужно срисовать рожи, которые не спешат показываться. Лобовое стекло затонировано по максимуму, что не позволяет рассмотреть водителя. все таки придется пойти на контакт со странной женщиной. Въезжаю во двор, жду, когда ворота закроются, отметив, что мерз припарковался на противоположной стороне. Останавливаюсь около подъезда, чтобы девочки сразу проскочили в дверь. Поднимайтесь, я мотнусь в одно место. Ставлю Дашу на землю, подталкивая к двери. Попробую узнать, кто тебя ведет. В глазах Алены считываю страх, сменяющийся виной. Она переживает, что доставляет мне проблемы. Я же с радостью готов решить их все. И неважно, чем для нас закончится эта история, сказанное Дашей «я тебя люблю» перекрывает все сомнения. Будь осторожен, ладно? Женская ладонь ложится на мою грудь, считывая гулкие удары сердца, которое шарахает, как оголтелое при приближении Алены. Я физически остро на нее реагирую. Уверен, для нее это не является тайной. Я скоро. Обхватываю ее одной рукой, притягивая и наклоняясь к уху, чтобы Даша не слышала. За пределы двора не выходите, а лучше и из квартиры. Она все понимает, и пока не прояснится, кто за ней следует, не стоит забывать о безопасности. Жду, пока они не исчезнут за дверью подъезда, и выезжаю через другие ворота, отметив, что Мерс не рвется за мной. Их интересую не я. Понять бы, по какой причине прилипли к Алёне. Еду по знакомому адресу, и уже через несколько минут поднимаюсь на третий этаж. Короткий звонок, дверь отворяется, являя мне тетку добрый день стараюсь быть вежливым можно с вами поговорить ну здравствуй страшненький придирчиво меня осматривает она меньше раза в три но у меня складывается впечатление что я заранее проигравший проходи пропускает меня внутрь немного отойдя в сторону алена как хорошо ни в чем не нуждается дарья ведет себя паршиво нормально ведет Пожимаю плечами, как и полагается ребенку. Спуску не давай, обходит, упирается пальцем в мою грудь. Ей нужны твердая рука и командный голос. Разбалованная она, непослушная. Непослушание пока не заметил. Это потому что ты Алену в постель затащить хочешь. Самый простой способ завоевать женщину с ребенком дать понять, что этот самый ребенок для тебя важен. Подход верный. Результат может быть непредсказуемым. Например. Например, отказ. Переживу. Не уверена. Хмыкает. Понравилось тебе, Алена, да? Очень понравилось. Иначе бы и пальцем не пошевелил ради нее и девочки. Смотрю, не моргая, не желая отвечать. Моя угроза все еще в силе. Помни об этом. Грозит пальцем и направляется в другую комнату а я понимаю что эти несколько минут были словно на допросе зачем пришел кричит я так понял вы в курсе что происходит во дворе вы бы обратили внимание если например появилась машина не принадлежащая никому из жильцов даже не сомневайся возвращается с двумя большими кружками протягивая одну мне меня интересует мерседес черный тонированный номер три шестерки «Вот такая модель». Открываю фото на телефоне, чтобы она поняла, о чем речь. «И что ты мне в морду тычешь? Я что, по-твоему, в марках автомобилей не разбираюсь?» «Так и видели?» «Видела». Внимание обратила сразу. «Не сможете вспомнить, когда он появился впервые?» «Не смогу». Спокойно отвечает, а я уже прикидываю, по каким каналам искать машину. «С памятью проблемы, старческая. Но у меня все записано». Тетка в два шага оказывается у шкафа и достает толстую книгу, листов на пятьсот. «Вот», — подзывает меня, — «впервые появились во дворе двадцать пятого». Указывает на строчке, где ровным размашистым почерком выведен номер, марка и время. Потом, через два дня, шесть дней не было, а затем появлялись каждый день. Пробегаюсь глазами по странице, где отмечены все транспортные средства. Вызывающие у нее вопросы, а тетка не промах. Водителя видели? Усидчивые ребята засели в машине, как в бункере. Даже окошко не открывали, но переходит на шепот. Один раз водитель все-таки из машины вышел. Видимо, по нужде приперла. Выскочил на несколько минут, прошмыгнул за угол и так же быстро вернулся. Описать его сможете? Я тебе даже показать могу подмигивает и в тот же момент между страницами находит фото и вручает мне. «Вот он». «Ничем не примечательный мужик, лет сорока». Перевожу взгляд в окно и понимаю, что машина стояла на противоположной стороне двора. До этой точки метров пятьдесят, а фото четкое словно снято с близкого расстояния. а «Вы как такой снимок получили?» «Вот так». Открывает дверцу шкафа. А у меня челюсть с грохотом падает на пол. Профессиональный фотоаппарат с широкоугольным объективом, позволяющим снимать в темноте даже с очень большого расстояния, и стоит такая игрушка дорого. Охренеть. А что такого? Каждый развлекается как умеет. Ага. Все еще не могу связать пожилую женщину и увлечение, которое нельзя назвать дешевым. Простите, а вы где работали? «Я, дружок, 30 лет отработала в организации, название которой вслух произносить нежелательно». «А правда, что у вас пистолет имеется?» Вспоминаю слова Дашки. «Правда. Травматический? Зачем же боевой?» «Смит и Вессон, 45-го калибра. Я, знаешь ли, люблю что-то повнушительнее». «И вот не знаю, как комментировать полученную информацию. Недаром Алена оставляла дочку с соседкой». Она при желании всех ребят дяди Саши положит. Уверен, рука не дрогнет. «Фото можно?» «Заберу». Размахиваю картинкой и направляюсь к двери. «Спасибо, Алевтина Михайловна». «Ой, имя запомнил!» Искренне улыбается. «Молодец!» Треплет меня за щеку словно перед ней Дашка. «Алёну не обижай!» Становится серьезной. «Она достаточно натерпелась!» бы теперь только хорошего, светлого. Да и Дарья в воспитании нуждается, а там и своего ребеночка сделаете, чтобы союз закрепить. Не уверен. Если ты за это переживаешь, — обводит пальцем мое лицо. Так не переживай, девочка будет похожая на Алену. Замерев, перевариваю слова тетки, которая упивается моей растерянностью. Не знаю, кто она, но не верить не получается. «Всего доброго. Прощаюсь, и только когда закрывается дверь, встряхиваюсь. Слишком много разношерстной информации в пределах квартиры одного человека. Но теперь у меня есть фото одного из преследователей. Скорее всего, ребята пасут ее посменно, но это лучше, чем ничего. Заглядываю к вертелу, показываю фото и описываю тачку, но никаких ассоциаций у него не имеется». Пробиваю номер, но транспортное средство оформлено на дедулю 80 лет, который не имеет ничего общего с мужиком на фото. Время пролетает незаметно, пока я тыкаюсь во все возможные варианты, чтобы получить информацию. Сижу в машине, прикидывая, к кому обратиться, когда телефон оповещает о входящем вызове. На экране высвечивается Алёна, и я предполагаю, что она беспокоится, но когда подношу к уху... Оттуда слышится всхлип и жалобное. «Дамир, Дашу забрали!»